Первое настоящее горе, которое я испытала в жизни, была разлука с няней. С некоторых пор один из ее бывших воспитанников, владевший недвижимостью в Сомерсете, настоятельно советовал ей уволиться. Он предлагал ей принадлежавший ему комфортабельный небольшой коттедж, где няня вместе с сестрой могли бы жить до конца своих дней. Наконец она решилась. Пришло время оставить работу. Я невыносимо скучала по няне, и каждый божий день посылал ей короткие, со строчками, бегущими в крифе в кось, и куча ошибок, письма. Писать, да еще без ошибок, всегда казалось мне невероятно трудной задачей. Все мои письма были совершенно одинаковые. «Дорогая няня, я очень скучаю по тебе, я надеюсь, что у тебя все хорошо, у Тони блохи». «Целую тебя много-много раз, Агата!» Мама наклеивала марки на эти письма и отправляла их, но через некоторое время выразила легкий протест. «Я не думаю, что тебе следует писать каждый день. Может быть, два раза в неделю?» Я была потрясена. «Но я же думаю о ней каждый день. Я должна писать?» Мама вздохнула, но не стала возражать. Тем не менее, потихоньку она продолжала убеждать меня писать пореже. Мне понадобилось несколько месяцев, чтобы свести переписку к двум письмам в неделю, как предлагала мама. Няня не слишком хорошо владела пером и в любом случае была достаточно мудрой, как я понимаю теперь, чтобы не поддерживать мою упрямую верность. Она отвечала мне дважды в месяц милыми, довольно неопределенного содержания посланиями. Думаю, мама очень волновала, что я никак не могу забыть няню. Позднее мама рассказывала мне, что обсуждала эту проблему с папой. Неожиданно папа ответил с озорным огоньком в глазах. — А что же особенного? Ведь ты всегда помнила меня, когда я был в Америке. Мама ответила, что это совершенно другое. — А тебе приходило в голову, что, когда ты вырастешь, я в один прекрасный день вернусь и женюсь на тебе? — спросил папа. — Да нет, конечно, — сказала мама. Потом, поколебавшись немного, призналась, что, конечно же, у нее просто должна была существовать некая мечта, почти сон, типично викторианский. Отец вступил в блестящий, но несчастный брак. Разочарованный после смерти своей жены, он возвратился, чтобы разыскать свою маленькую кузину Клару. Увы, Клара, беспомощный инвалид, была обречена на постоянное лежание на диване и окончательно убила его своей преждевременной смертью. Мама рассмеялась и добавила, «Я надеялась, что, лежа на диване под красивым легким одеялом, я не буду выглядеть такой толстой». Ранняя смерть и неизлечимая болезнь — Были по тем временам такими же столпами романа, как теперь жестокости насилия. Тогда, насколько я могу судить, молодой женщине ни в коем случае не полагалось обладать оскорбительно отменным здоровьем. Бабушка с большим самодовольством постоянно рассказывала мне, что в детстве отличалась необычайной хрупкостью. Никто даже не надеялся, что я доживу до зрелых лет. Стоило якобы легкому ветерку дунуть посильнее, и ее бы не стало. Между тем бабушка Б. так говорила о своей сестре. Маргарита всегда была очень крепкой. Это я была хрупкой. Тетушка-бабушка дожила до девяносто двух лет, а бабушка Б. до восьмидесяти шести. И у меня лично существуют большие сомнения относительно слабости их здоровья. Но тогда в моде были чрезвычайная чувствительность, истерические припадки, обмороки, чехотка анемичность. Бабушка сохраняла свою приверженность этим идеалам до такой степени, что часто появлялась перед молодыми людьми, с которыми я собиралась поехать куда-нибудь, чтобы с таинственным видом предупредить их, насколько я нежная и хрупкая, и как мало надежд, что я долго протяну на этом свете. Когда мне было восемнадцать, Один из моих кавалеров часто с озабоченным видом спрашивал. «Вы уверены, что не простудитесь? Ваша бабушка сказала мне, что вы очень слабы».